Хотя граф Калаш живя на барскую ногу и нанимал, совершенно особый дом, как нельзя лучше, приноровленный для комфортабельной жизни одного только семейства, однако ни он, ни прочие сочлены задуманного предприятия не рискнули завести фабрику в своих квартирах, среди людного города, где на каждом шагу могут совсем непредвиденно подглядеть что-либо посторонние взоры. Почтенные сочлены слишком дорожили своим спокойствием и своей репутацией, поэтому в проект банка темных бумажек непременным условием входил тот пункт, чтобы приуготовленные ассигнации отнюдь и никогда не пускать в обращение собственными руками, а вести это дело через надежных темных людишек, которые, если и попадутся, то не беда. Одно только затрудняло компаньонов это именно выбор подходящего места. Граф Калыш тщетно ездил по разным окрестностям, высматривал загородные дома и дачи, но все это оказывалось малоудобным. Чужие глаза и здесь-таки были. Могли, стало быть, видеть, что вот, мол, в известные дни и часы на такую-то дачу собираются какие-то люди, сидят там, запершись, что-то делают, потом уезжают». Все это могло возбудить излишнее любопытство, всегда, как известно, подмывающее человека удовлетворить его более или менее положительным образом. А вслед за таким удовлетворением могут пойти бог весть какие сомнительные толки, особливо ежели в это самое время начнут чаще обыкновенного попадаться в обращение фальшивые кредитки. И вот все такие соображения поневоле заставляли компанию бесплодно проволачивать золотое время. Наконец, графу Калышу надоели эти тщетные искания и высматривания, так что он уже сам по себе, не предваряя остальных сочленов, решился попытать счастье в ином направлении. Следствием такого намерения были его посещения Трущобсенной площади. Энергически решительный, самоуверенно сильный и предприимчивый человек не задумался на риске стать как он есть лицом к лицу с этим мало кому известным подпольным миром. Он решился на это, тем более что рано или поздно ли, компании необходимо предстояло запасаться надежными людьми для размена и сбыта будущих фальшивых бумажек. «Попригляжусь к этому, — народу думал граф, намереваясь приводить в исполнение свою новую мысль. Попытаю его, да выберу одного или двух головорезов, которые не призадумались бы рискнуть на такое дело». Да на которых бы положиться можно было, а таких молодцов, вероятно, только там и поискать-то. Да авось с этим народом и помещение скорее найдется, потому кому же, как не им, и знать про такие трущобы, где сам черт ногу переломит». И после двухнедельных посещений различных притонов, в которых Калаш умышленно делал все, чтобы только вызвать против себя грабительское нападение, искания его увенчались успехом уже достаточно известным читателю. Он расчел, что одного такого дошлого барина, как Фомушка Блаженный, необходимо нужно приблизить к себе в известном отношении и напрямик открыться ему в настоящих своих намерениях и целях, сделав его таким образом одним из ближайших членов компании и как бы переходным звеном связующим высших членов с низшими агентами-исполнителями, которые должны были знать только его одного, тогда как все главные деятели оставались бы для них совершенно темную мифическую загадкой. Таковы были планы графа Калыша, и он вполне достиг осуществления их единственно лишь благодаря своей смелой решимости и наглой самоуверенной откровенности, которую в иных подходящих случаях необыкновенно кстати и ловко умел пользоваться этот замечательный человек. Крутое обращение его с фомушкой, спокойная передача его бумажника во время ночного грабежа и, наконец, этот привоз его прямо-таки в собственную квартиру, все это было делом расчета, который в свою очередь был делом необыкновенно быстрого и, можно сказать, гениально сметливого соображения со стороны графа. Он знал, что весь эксцентризм подобных действий сразу ошеломляющим и обаятельным образом повлияет на грубую и непосредственную натуру трущобного обитателя. И действительно, предшествовавшие загадочные появления в трущобах чудного гостя, его неожиданный удар, без чувств поваливший гречку и потом ряд последовавших в эту ночь поступков, показались Фомушке чем-то больно уж чудным, блистательным и неслыханным. Так что он сразу почувствовал величайшее уважение, страх и какую-то арабскую почтительность к этому человеку, ибо ничто так не действует на человека непосредственного, как с силою нравственную. С этим барином не пропадешь, это не нашему брату чита. с таким дьяволом, ух, как важно, можно клей варить. «Потому сила и смелость, да и разума, как видно, палата, решил он на рассвете, шествуя от него, освоясие, и с той же ночи подчинил свою волю влиянию и силе этого человека».